Глава вторая. Достохвальное общество. 1746. Общество Дукатов. Граф Франц Карл Людвиг Цувит умер в 1765 году, который, будучи прусским генералом, понял, какое благо представляет обязательное школьное обучение, затеял предприятие, на доходы с которого могли бы возникнуть и поддерживаться хорошо устроенные свободные школы на благо молодежи обоего пола и всех религий. Господствующий дух времени заставил его думать, что эта цель достижима лишь в рамках Ордена. Идея графа, обсуждавшаяся много лет в кругу прусских офицеров, стоявших гарнизоном в Везеле, получила дальнейшее развитие. Было решено, во-первых, воскресить почти совсем забытую любовь к ближнему с помощью учреждений, которые имели бы в виду общее благо, а во-вторых, взяться за хорошее и разумное воспитание молодежи, чуждое всякого пристрастия. Так возникло в 1746 году в Везели достохвальное общество 1746, которое К концу года насчитывало 56 человек, между прочим, и правящую графиню Каролину цу -Вит. По указанию устава, напечатанного на немецком, французском и голландском языках и хранившегося в тайне, всякий член вносил в кассу общества по одному дукату в месяц, но зато получал за каждые 3, 5, 7, 9 и так далее, почитателей, которых он ввел в общество, один дукат. Кроме того, в случае, если бы его постигли роковые неудачи, он имел право требовать поддержки, достаточной для приличного стола, одежды и жилища. Знаком членов служит кремницкий дукат, отделанный в серебро. Носили его на небесно-голубой ленте. Члены в Петлице, должностные лица на шее. В июле 1747 года в него входило уже 416 членов, в том числе 86 женщин. Вскоре после этого место пребывания ордена было перенесено в Нейвит, и покровителем его был избран граф Фридрих Александр Цувит. Во главе ордена стояли покровитель, протектор, директор, граф Франц Карл, Людвиг, семь сеньоров, кассир, секретарь и архивариус. В последующее время была устроена для умножения капитала лотерея, причем выигрыши не выдавались на руки, но выплачивались выигравшему в виде 5% годовых в продолжении всей его жизни. В июне 1747 года было постановлено всю организацию, которая до тех пор тщательно сохранялась в тайне, сделать путем печати публичной. Этот публичный характер уничтожил весь мистический блеск, который до того времени окружал орден и доставил ему многочисленных приверженцев. Обнаружилась вся ничтожность его деятельности. Общественная критика — взялась за орден и осмеяла его. Члены стали скучать и выходить из ордена. Интерес к последнему упал и у самого директора, и, наконец, 1 декабря 1747 года вышел суровый указ короля, запрещавший прусским подданным участвовать в этом опасном обществе, где публика одурачивается под видом ожидаемого значительного профита. Вследствие этого уважение к ордену падало все больше, и в 1748 году оставалось только закрыть его. Никто не приобрел богатств благодаря ему. В 1756 году в Невиде возникла под покровительством графа Александра «Религиозная академия» или «Свободная академия светлейшего графа Цувида» для объединения веры и дальнейшего восприятия религии. Эта любопытная академия, которая уже через два года закрыла свои двери, связана с личностью гессенского проповедника Эста. Он хотел основать общество, которое имело бы целью объединить христианские религии, особенно те, что были признаны в Германии. Следовало сделать опыт, извлечь истины, лежащие в основе различных вероисповеданий, разрешить многие сомнения в религиозных вопросах и устранить навсегда всякую религиозную вражду без соборов, синодов и совещаний. Эст нашел в Невиде благоприятную почву для своих стремлений. Цель общества могла быть легче достигнута, между прочим, с помощью лотереи. Нападки католиков и другие события вызвали уже в скором времени закрытие академии.